Потери убитыми за четыре часа боя составили триста семьдесят человек. Особенно чувствительными были потери среди офицерского состава. — Надо перегруппировать силы и возобновить наступление, — настаивал ш в е н е г е р Поезжайте в штаб Бусы и получите разрешение на отход первой дивизии Росфронта. Голосом нетерпящим возражений заявил Буниченко. Считаю продолжение операции бесперспективным. — Как уйти с фронта? — Куда? — недоумевал Швеннегер. — Это будет дезертирство. — Скажите, что мы отходим в прежние места расквартирования в Либердзе и выясните заодно, что известно о сроках предстоящего наступления Жукова. — Вы многим рискуете, — предупредил Швеннегер. «А мне не впервой», — усмехнулся Буниченко. Швенегер исчез. Вернулся он только к вечеру. Штаб армии требовал оставаться на исходных позициях. Буниченко было предложено прибыть в штаб для личного доклада. Буниченко выполнять приказ отказался, сославшись на то, что подчиняется только Власову. Дивизия уже снялась и отходила в тыл. Буниченко послал Швенегера назад в штаб с сообщением, что его дивизия продолжит движение в направлении на Котбус, а затем далее на юг. Командование группы «Висла» не стало удерживать Буниченко. Иметь на фронте взбунтовавшуюся русскую дивизию в составе более 17 тысяч человек было рискованно. Буниченко получил согласие уходить на юг с условием, что он поступает в распоряжение группы генерал-фельдмаршала Шернера. Роа должна была продемонстрировать свою доблесть и боеспособность, продемонстрировала же она несостоятельность и ненадежность в первом же сражении. Пускай убираются. Желчно прокомментировал доклад Швеннегера генерал-полковник х а й н р и ц з Я же предупреждал, что с предателями лучше не связываться. Они не хотели сражаться за свою собственную страну. Только идиоты могли думать, что эти люди станут сражаться за нас. Вся эта история с Власовым с самого начала была большой Панамой. Пусть идут, далеко не уйдут. они не нужны ни нам ни русским ни американцам всем только мешают это личное войско власова а кто такой власов ни богу свечка ни черту кочерга но и своему войску он тоже уже не нужен сейчас они бегут с фронта через час побегут от своего собственного начальства не армия сборище шкурников г л о в к о м ввс р о мальцев Настоятельно приглашал приехать в разведшколу в Мариенбаде. Зачем ему был нужен в Мариенбаде Власов, оставалось только догадываться. Но повод для поездки имелся. Предстоял выпуск курсантов школы. Скорее всего, дело заключалось в том, что Мальцеву надо было выпустить курсантов, чтобы закрыть школу и свернуть все свое хозяйство в этом курортном чешском городке. Вообще-то он больше, чем кто-либо другой в Роа, имел возможность вовремя удрать куда-нибудь в тихое место. В его распоряжении была эскадрилья истребителей, сидевшая в эгере. Но Мальцев, тем не менее, нервничал и не мог ни на что решиться. Власов приехал с Жаленковым, поздоровались с Мальцевым, приняли рапорт начальника школы, бывшего шефа личной канцелярии Власова во времена сидения на Кибицве к и б и ц в е к, Майора Калугина поодаль вытянулись по стойке смирно курсанты, 16 человек, все моложе 20 лет, мальчишки с испуганно выпученными глазами. Судя по докладам Калугина, за два месяца учебы они сумели овладеть профессией разведчика-диверсанта. Готовы к зафронтовой работе, ждут приказа на выброску в тыл Красной Армии, выполнят любое задание. власов Расставил пошире ноги и заложил руки за спину, поднял подбородок вверх. Блестели на солнце его роговые очки. Генерал произнес речь, импровизировал, конечно. Не думал, что придется говорить перед строем шпионов. Но стрелок ли, сапер ли, шпион ли, все одно солдат есть солдат.